Прошло несколько дней их пребывания в храме Ириду, когда задул горячий западный ветер. Та плохо спала в знойную ночь. Ветер из сирийской пустыни с раздражающим однообразием шумел и свистел сквозь бесчисленные проемы и оконца в потолках храма, неся с собой расслабление тела и угнетение души. Он дул на следующие сутки, не усиливаясь и не стихая. На Афиненку напала меланхолия. Стало казаться бесцельным ее существование. Память об ушедших, глубоко запрятанная любовь, долгое ожидание Птолемея, роль хозяйки большого дома и хранительницы общих богатств, по существу доли награбленных войной сокровищ. Она могла умножить сокровища. Зачем? Она могла, много чего она могла, и всегда перед ней вставал вопрос «Зачем?». Устала ли она от своего всегдашнего азарта, с каким бралась за любое дело, от вспышек сильных чувств? Может быть, она незаметно постарела и больше не может загораться, как прежде, скакать, сломя голову, сдерживать слезы восхищения при встрече с прекрасным, слушать, затаив дыхание, рассказы и песни. Даже Эрис уподобилась Афининке. Обе валялись нагишом на кожаных подушках, положив головы на скрещенные руки и безмолвно уставясь на расписанную синей краской стену. Лисип укрылся где-то в глубине храма, а Ихифилу увели. «Для выколачивания любви», — как грубовато сказал учитель. Прошло несколько дней или целый месяц. Время обычного счета перестало существовать для Таис. Потеряло значение многое с ним, связанное из прошлого, настоящего и будущего. Все это в равной степени спокойно, без горя и азарта, чаяния, радости режущих воспоминаний и сожаления о несбывшемся смешалось в уравновешенном сердце Таис. Лисип появился, чему-то ухмыляясь, и нашел обеих лениво возлежавшими рядышком и с большим аппетитом уничтожавшими лепешки со сливками. Приглядываясь к ним, воятель не заметил никаких перемен, кроме западинок на щеках и воистину олимпийского спокойствия обеих чему ты смеешься учитель равнодушно спросила тайс излечили лиси просмеялся еще откровеннее. кого нас от чего вас лечить Эхефила! он решил остаться в ириду тайс заинтересованная поднялась на локти Эрис повела глазами в сторону Лисипа. «Остаться в Эриду и сделать здесь статуи этих, как их, словом, раскосых лилит...» «В самом деле излечили», — засмеялась Таис. «А ты все же потерял своего ученика, Лисип». «Для искусства он не потерян, это главное», — ответил воятель. «Кстати, они хотят купить Клеофрадовскую...» а на Диамену дают двойной вес золота. Оно теперь стало дороже серебра. За статор, прежде стоивший две драхмы, дают четырехдрахмовую сову. Многие торговцы лады разоряются». «Так продай», — спокойно сказала Таис. Лисип удивленно посмотрел на нее. «А желание Александра?» «Мне кажется, Александру, если он вернется...» «Будет не до Анадиомены. Вспомни, какое огромное количество людей ждут его в Вавилоне. А кроме людей — горы бумаг, прошений, отчетов со всей громадной его империей. Если прибавится еще Индия...» «Она не прибавится», — уверенно сказал Лисип. «Я не имею понятия, сколько может стоить Анадиомена». «Много, хоть и не дадут, наверное, столько, как за Диадумена, моего учителя-поликлета. Всему миру известно, что за него было заплачено 100 талантов в прежние времена, когда деньги были дороже. А надиомена настолько прекрасна, что, включая стоимость серебра, за нее дадут не меньше, чем 30 талантов. Это громаднейшая цена». «А сколько вообще берут воятели?» — спросила удивленная Таис. «За модели и парадигмы хороший воятель берет две тысячи драхм, а за статуи и барельефы — до десяти тысяч». «Так это всего полтора таланта. Разве можно сравнивать исключительное творение, созданное Клеофрадом, и работу хорошую, но обычную?» — возразил воятель. «Так подождем все же» с Аменой, «Подождем», — согласилась Таис, думая о чем-то другом. сип удивился отсутствию всяких признаков волнения, какое вызывало прежде упоминание об Александре.